сеи, когда не было занятий, оно охранялось нехитрым способом. К дверной ручке был прикреплен жгут из прутьев, а у оконных ставней были установлены колья. Таким образом, даже если вор легко проникал в здание, он чувствовал некоторую неловкость, желая выйти из него. Наиболее вероятно, что эту идею архитектор Йост Ван Гуттен заимствовал у тех, кто придумал таинственное приспособление для ловли угрей. Здание школы было расположено в довольно уединенном и приятном месте у подножия холма, поросшего лесом. Рядом протекал ручей и росла раскидистая береза. В тихие летние дни отсюда доносились приглушенные голоса учеников, зубривших уроки. Они напоминали жужжание пчел, вылетающих из улья. Время от времени их прерывал властный голос наставника. В его тоне звучала угроза или приказание. Под жуткий треск березовых розг он наставлял какого-нибудь нерадивого бездельника вступить на благодатную стезю познания. Надо признать, что он был добросовестным человеком и даже помнил золотое правило «пожалеешь розги и испортишь ребенка». Конечно, ученики Кабада Крейна не были испорченными. Однако у меня не сложилось впечатление, что он был одним из тех жестоких школьных тиранов, которые испытывают радость, когда терзают тех, кому трудно даются их предметы. Наоборот, он скорее ратовал за справедливость, а не суровость, но только проявлял ее избирательно, стараясь снять тяжелое бремя с плеч слабых учеников и возложить его на сильных. Он снисходительно проходил мимо слабенького мальчишки, который трепетал при виде роск, но его... Стремление к справедливости удовлетворялось, когда он обрушивал двойную порцию роск на какого-нибудь ничтожного грубого голландского болвана, который, отведав удары розгами, сердито и угрюмо молчал.